Эпилог Он сидел на троне и с любопытством рассматривал гостей из-за океана. Впрочем, ему хватало сил, чтобы удерживать важное надменное выражение на лице. «Ведь он император. Скоро весь мир пойдет к его ногам», — так говорил Антонио, который был ему как отец. «Сейчас он занят». Там, за океаном, откуда как раз прибыли эти люди. Он отвлекает на себя огонь, чтобы дать время своему воспитаннику. «Кто вы?» Еще не сформировавшимся тоненьким голосом спросил он. «Мы прибыли из-за океана», — ответил один из них. «Мы не сделаем вам зла, мы обычные исследователи». Он отвечал... А в голове роились мысли о том, как бы передать информацию о том, что он увидел. Баталин ошибался. Да, здесь еще остались следы разрушений, и, судя по всему, Америке досталось больше других. Вот только все уже изменилось. Руины восстановлены, по улицам разъезжают машины. Хоть и редкие, в большинстве своем восстановлены, но сам факт. Да одно то, что их сняли с корабля, остановив его вынурнувшие из глубин атомной подводной лодкой, говорил уже о многом. «Нет, император обязательно должен узнать о том, что здесь происходит. Они еще не готовы встретить такого противника. Не сейчас». «Я знаю, кто вы и откуда». Бледно усмехнулся юноша, и посол едва смог сдержаться, чтобы не закричать в голос. Слишком уж велика была схожесть, слишком очевидно. И таких совпадений не бывает. Они искали его по всей стране и не только. Заглянули даже в самые отдаленные уголки. Но у них и в мыслях не было, что сын императора может быть здесь. «Вижу, ты узнал меня!» Парень вальяжно развалился на троне. «Что ж, это даже хорошо. Пожалуй, я не стану вас убивать. Так будет гораздо интереснее. Передайте моему отцу, что не нужно меня искать. Скоро я сам к нему приду. Уведите их и проследите, чтобы они сели на корабль. Стойте! Вначале покажите им мою империю!» Я слушал рассказ вернувшихся из долгого плавания послов и спокойно потягивал коньяк из большого бокала. Толя нервно расхаживал по кабинету, периодически перебивая людей наводящими вопросами типа «Сколько у них кораблей? Сколько людей? Какого типа корабли?» и все такое. Будто они могли адекватно ответить на это. Несколько раз я его успокаивал, правда, хватало этого ненадолго. Вскоре он снова срывался с места и вываливал очередную гору вопросов на бедные головы и без того до смерти перепуганных послов. «Ну что ты сидишь? Ты что, не понимаешь? Это конец! Такими силами они сметут нас за неделю!» «Успокойся, я тебя прошу», — улыбнулся я. «Он мой сын, и я смогу с ним договориться». «Как? Что ты собираешься ему сказать?» Он прибудет сюда не для разговоров. Я просто отдам ему то, зачем он пришел. Что? Толя подскочил, оперся руками о стол и уставился мне прямо в глаза. Ты ведь шутишь сейчас? Нет, не шучу. Он мой сын и имеет полное право унаследовать империю. Блядь, ты точно нормальный? Может, у тебя жар? Медиков вызвать? Да, пожалуй. — усмехнулся я. — Попроси у них успокоительный укольчик. — Глеб, да ты просто послушай себя! — Нет, Оля, это ты меня послушай. Просто сядь, успокойся и подумай. Только не эмоциями, а нормально, здраво и желательно холодно. Я не собираюсь играть по правилам Антонио, больше нет. И как только мой сын придет, я уступлю ему свое место. А теперь дослушай до конца. «Просто подумай и прикинь, что мы с этого будем иметь». «Я... не понимаю», — помотал головой тот. «Честно пытаюсь, но никак не могу тебя понять». «Толь, в нашем распоряжении будет такая сила и власть, что больше никто никогда не посмеет даже чихнуть в нашу сторону. И заметь, все это совершенно бескровно». Антонио слегка просчитался. Он рассчитывал, что я стану драться с собственным сыном, но я так не поступлю. Он вырастил из него истинного императора. И я тебя уверяю, Толя, мой сын справится. А я буду ему помогать и очень надеюсь, что ты тоже. Думаешь, это сработает? Конечно, ведь ему всего 13. Как думаешь, зачем он показал им свои владения? Каждый сын желает доказать своему отцу, что он лучше. Я просто не стану с этим спорить, а Вика сделает все остальное. Он все поймет, вот увидишь. Мне бы твою уверенность. Так учись, пока я жив. Расхохотался я. В одном ты не ошибся. Нам предстоит еще очень много работы. Надо же, кто бы мог подумать, что ты окажешься прав, и ответы мы найдем в Библии. 666 лет не так уж и много, если подумать. Как думаешь, мы успеем восстановиться к следующему циклу? — Если все будет так, как ты говоришь, все получится. — Ваше Величество, мы можем идти? — осторожно поинтересовался один из послов. — Да, вы свободны, — кивнул я, и они поспешили покинуть высокое начальство.